Игорь пришел с работы злой. «Как дела?» — спросила Лариса. «Что ты сказала леня «Ничего, а что?» «Это правда?» «Что правда?» «Что ты потребовала у Лены денег?» «Что ты наговорила ей гадости про Нику?» «Да ты хоть сам понимаешь, что это бред?» «Это она мне предлагала деньги, чтобы я тебя не отговаривала?» «Вот это как раз полный бред. Запомни. Иван мой брат, Ника моя племянница».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 Ты хоть попытайся меня понять. Для меня это серьезно, слишком серьезно. Лариса плакала. А тебе наплевать? Совершенно. Я хочу ребенка. И больше ничего не хочу. А ты даже не делаешь попытку мне помочь. Зачем мы тогда живем вместе, если тебе ничего не надо? А что, мы плохо живем? Тебе чего-то не хватает? Хочешь ребенка рожать? я что против? Я в чем виноват? Ты меня все время в чем-то обвиняешь. Какая помощь тебе нужна? Что касается квартиры, то я все уже решил. Понимаешь, Лена меня очень просила, я ей пообещал. Не могу же я сейчас ей отказать. А мне, значит, можешь. Иногда я думаю, что ты действительно идиот. Твоя замечательная племянница заведет очередного бойфренда, который окажется пошустрее и от квартиры ничего не останется. Но это ее дело. Но квартиру... Антонина Матвеевна оставила тебе, не лени не ники о тебе. Она так хотела. Она единственный нормальный человек в твоей семейке. Она одна ко мне относилась по-человечески. И если тебе квартира не нужна, продавай. Будут деньги. Знаешь, мне противно тебя слушать. Если тебе наша семейка не нравится, что ж ты в нее так рвалась? Кстати, про деньги. Теперь я уверен, что Лена говорила правду».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 Надо догадаться было несложно. Игорю позвонила Инна и устроила скандал. Видимо, ей не удалось найти аргументы, которых не нашла Лариса. Именно бывшая жена отговорила Игоря от благотворительности в пользу племянницы. Но виновата